Глава 6. Нелестные сравнения. Конечно, я всегда гордился своей страной, а кто бы не гордился. По сравнению с другими землями и народами, которые мне довелось повидать, Соединенные Штаты Америки всегда представлялись мне, если говорить скромно, одной из величайших стран мира. Но как ребенок, умный, честный, благонамеренный ребенок с ясными глазами, своими невинными вопросами может уязвить самолюбие взрослых, так и эти женщины, без малейшего намека на злой умысел или сарказм, постоянно поднимали темы, которых мы изо всех сил старались избегать. Мы уже довольно хорошо владели их языком, знали их историю и помогли им сформировать общее представление о нашей. И теперь они начали задавать более конкретные вопросы. Когда Джефф назвал количество женщин среди наемных работников у нас в стране, они тут же поинтересовались численностью населения и долей взрослых женщин, а потом подсчитали, что их около 20 миллионов. Значит... «Как минимум треть ваших женщин, как вы их называете, наемные работники, и все они бедные. Что конкретно означает «бедные»?» «Что касается бедности, тут наша страна самая благополучная в мире», — сказал Терри. «У нас нет жалких нищих и попрошаек, каковы встречаются в странах Старого Света, уверяю вас. Те же приезжие из Европы часто говорят нам, что мы не знаем, что такое бедность». И мы не знаем, ответила Зава, Расскажите? предоставил это мне, сказав, что я социолог, и я объяснил, что законы природы подразумевают борьбу за существование, и что в этой борьбе выживает сильнейший, а слабый погибает. В экономической конкуренции, продолжил я, сильнейшие всегда имеют возможность пробиться наверх, чем они во множестве своем весьма успешно и занимаются, особенно в нашей стране. А там, где экономическое положение крайне тяжелое – Низшие классы, безусловно, страдают больше других, и женщины из беднейших слоев населения вынуждены выходить на рынок труда. Они внимательно слушали и, как всегда, прилежно записывали. Получается, что треть всех женщин принадлежит к беднейшим слоям населения, с серьезным видом сказал ему один, а оставшиеся две трети – это как раз те, которых, как вы прекрасно выразились, любят, боготворят, почитают и держат дома, чтобы они растили детей. А у женщин из ниши трети детей нет, я полагаю. Джефф, который, кажется, решил признаться во всех смертных грехах, мрачно заявил, что как раз наоборот, чем беднее женщина, тем больше у нее детей. И это, добавил он, тоже закон природы – воспроизводство обратно пропорционально индивидуальности». «А эти законы природы?» – мягко спросила Заба. «Единственное, на что вы опираетесь?» «Уж, конечно, нет», – запротестовал Терри. «Нашим законодательным системам тысячи и тысячи лет, как полагаю и вашим», – вежливо добавил он. «На самом деле нет», – сказал ему один. «У нас нет законов старше ста лет, а основной части и вовсе нет больше двадцати. Через несколько недель...» — продолжила она. — Мы будем рады показать вам нашу маленькую страну и рассказать о ней все, что вы пожелаете узнать. Мы хотим, чтобы вы увидели наш народ. — А наш народ, в свою очередь, хочет увидеть вас, — добавила Сомель. Услышав это, Терри воспрянул духом и смирился с возрастающими требованиями к нам, как к учителям. — На самом деле нам повезло, что мы так мало знали, и у нас не было с собой книг, — иначе подозреваю, мы до сих пор бы сидели там и обучали этих любознательных женщин премудростям большого мира. Что касается географии, у них были предания о большом море за горами, а сами они могли видеть расстилавшиеся далеко внизу бесконечные долины, поросшие густыми лесами и больше ничего. Но из немногих сохранившихся древних записей для них это было не до потопа, а до того мощнейшего извержения вулкана, полностью отрезавшего их страну от остального мира. Они знали о существовании других стран и народов. В геологии они не разбирались совершенно. В области антропологии у них были некоторые знания, в частности о других народах и о дикарях, обитающих в сумрачных лесах внизу. Тем не менее, они пришли к выводу, какими же удивительными способностями к анализу и дедукции они обладали, а существование и развитие других цивилизаций точно так же, как мы допускаем наличие жизни на других планетах – когда наш биплан прострекотал у них над головами во время самого первого нашего полета, они немедленно восприняли это как доказательство существования далеко за горами высокоразвитой цивилизации и приготовились встречать нас с опаской и надеждой, как мы бы встречали пришельцев, прилетевших на метеороиде с Марса». Из истории мира у них, разумеется, не было никаких сведений, за исключением своих хроник и древних традиций. На практическом уровне они неплохо владели астрономией. Все-таки это древнейший из наук, а наряду с этим обладали удивительно разнообразными и глубокими познаниями в математике. Были они знакомы и с физиологией, да и в целом, когда дело касалось более простых и конкретных наук, предмет изучения которых был перед глазами и требовалось лишь применить к нему свой разум, они достигали впечатляющих результатов. Так они освоили химию. Ботанику и физику со всеми смежными дисциплинами, где наука граничит с искусством или переходит в промысел, и знания их были настолько полными, что мы порой чувствовали себя школьниками. Еще в ходе последующих поездок по стране и дальнейших исследований и расспросов мы обнаружили, что если что-то знала одна женщина, то с большей вероятностью это знали и все остальные. Позже я беседовал и с девушками, жившими в сумрачных высокогорных лесах, и со смуглыми женщинами равнин, и с проворными хозяйками лесов, и с жительницами городов. Все они были одинаково высоко развиты интеллектуально. Некоторые понимали больше остальных в какой-либо одной области. Безусловно, у них существовала специализация, но при этом, по сравнению с нашим миром, все они знали больше о том, что их окружало. Мы много распространяемся о нашем высоком уровне общего развития и обязательном общем образовании, но, учитывая их возможности, следует признать, что они были гораздо лучше образованы, чем жители нашей части света. На основе наших рассказов набросков и шаблонов, которые мы смогли для них сделать, они составили своего рода рабочую модель мироустройства, которую можно было дополнять по мере получения новой информации. Они сделали макет «Глобуса» и по нашим схематичным данным, дополненным картами из моего драгоценного ежегодника, нанесли на него приблизительную карту мира. Любознательные женщины, специально приезжавшие к нам, рассаживались большими группами и внимательно слушали Джефа, излагавшего краткую геологическую историю Земли и показывавшего место их страны относительно других земель. Из того же карманного справочника брались цифры и факты, которые наши слушательницы безошибочно и аккуратно переводили в нужные пропорции. Этими уроками заинтересовался даже Терри. «Если так пойдет и дальше, они попросят нас читать лекции во всех школах и колледжах, где учатся девушки. Как вам такое?» – говорил он нам. «Я бы, например, с удовольствием стал авторитетной фигурой для такой аудитории». Позднее они действительно попросили нас выступить с лекциями, но не с той целью и не для тех слушательниц, что мы предполагали. Но как они к этому подходили?» Напоминала, с чем бы это сравнить. Наверное, это было похоже на то, как Наполеон выведывает военные данные у кучки неграмотных крестьян. Они точно знали, что спрашивать, и точно знали, что делать с полученной информацией, У них были почти такие же способы распространения информации, как и у нас. И к тому времени, когда нам позволили читать лекции, будущие слушательницы уже тщательно изучили искусно составленный конспект наших рассказов и приходили с такими вопросами замечаниями, которые поставили бы в тупик маститых университетских профессоров. И это не были молодые слушательницы. Познакомиться с девушками нам разрешили далеко не сразу – «Будьте столь любезны, скажите, что вы намереваетесь с нами делать?» Не выдержал однажды Терри, обратившись к спокойной и добродушной Муадин в своей умеренно грозной манере. Поначалу он довольно часто бушевал и раздражался пространными тирадами, Но, казалось, женщины находили подобное его поведение крайне забавным. Они собирались вокруг и рассматривали его. Словно диковинный экспонат, вежливо, но с явным интересом. Со временем он научился сдерживаться и старался вести себя благоразумно. Но получалось это у него не всегда. Ровным и спокойным голосом она ответила. «Я думала, это очевидно». «Мы хотели бы научиться у вас всему, чему сможем, и научить вас тому, что вы желали бы узнать о нашей стране». «И все?» – настаивал он. Она загадочно улыбнулась. «Дальше посмотрим». «На что?» «На ваше поведение?» «Почему вы держите нас под присмотром?» «Потому что мы пока не хотели бы отпускать вас туда, где много молодых женщин». Терри просто просиял. Он и сам догадывался о причинах, но продолжил расспросы. «Но почему вы нас боитесь? Мы же джентльмены!» Она снова улыбнулась своей едва заметной улыбкой и спросила. «А джентльменов бояться не стоит?» «Вы же не думаете, что кто-то из нас, — сказал он с ударением на нас, — может обидеть ваших девушек?» «Нет, что вы!» — быстро ответила она с неподдельным удивлением. «Все как раз наоборот». Они могут обидеть вас. Если вы случайно причините вред кому-нибудь из наших девушек, вам придется иметь дело с миллионом матерей». У Терри был такой возмущенный и ошарашенный вид, что мы с Джеффом рассмеялись, а один спокойно продолжила. «Мне кажется, вы не до конца все понимаете. Вы мужчины. Трое мужчин в стране, Все население которое состоит из матерей и тех, кто готовится ими стать. Для нас материнство — это нечто такое, чего, судя по всему, нет ни в одной из стран, о которых вы нам рассказывали. Вы говорили...» Она повернулась к Джеффу. «Об идее человеческого братства, к которой вы стремитесь как к идеалу, но даже она, насколько я понимаю, далека от практического воплощения?» Джефф грустно кивнул. «Чрезвычайно далека», — сказал он. «А мы живем в действующем союзе материнства. Ничего, кроме природного сестринства, которому мы обязаны жизнью и глубокой, высокоразвитой общности, которая сформировалась в ходе социальной эволюции. Все наши помыслы сосредоточены вокруг детей. Каждый шаг на пути прогресса всегда рассматривается с точки зрения влияния на детей, на всю нашу нацию». «Понимаете, мы матери», — повторила она, словно этим было все сказано. «Но я не понимаю, почему эти принципы, безусловно разделяемые всеми женщинами, должны нести для нас какие-либо риски», — настаивал Терри. «Вы говорите о том, что матери станут защищать своих детей, и это естественно. Так поступает любая мать. Но, милая леди, мы же не дикари, чтобы желать вреда вашим детям». Они переглянулись и тихо покачали головами, а Зава обратилась к Джеффу, ей показалось, что он лучше их понимает и сможет все нам разъяснить, и он действительно попытался. Теперь и я это понимаю, ну или, по крайней мере, очень многое, но пришел я к этому далеко не сразу, лишь после длительных и напряженных раздумий. Вот что означало для них материнство. Их социальное развитие началось с довольно высокой ступени – уровня Древнего Египта или Греции, затем они утратили всю патриархальную культуру и предполагали, что вместе с ней лишились какой-либо силы и защищенности, но вскоре у них появились способности к девственному размножению. И поскольку от этого зависело благополучие их детей, они добились полной и повсеместной слаженности своих действий. Помню, как долго Терри не мог поверить в очевидное единение этих женщин, самую заметную особенность всей их культуры. «Это невозможно», – настаивал он. «Женщины не могут действовать сообща, и это противоречит самой природе». А когда мы указывали на очевидные факты, он говорил «Чепуха». Или к черту ваши факты, говорю вам, быть того не может. И нам никак не удавалось его переубедить, пока Джефф не привел в пример перепончатокрылых насекомых. «Пойди к муравью, ленивец, и поучись у него», — торжествующе заявил он. «Разве они не действуют слаженно? С этим не поспоришь. Вся эта страна — огромный муравейник, а муравейник, как ты знаешь». Это не что иное, как питомник. А как насчет пчел? Они разве не сотрудничают, не проявляют любовь друг к другу? Как там писал наш дорогой констебль, Как весну птицы обожают, как пчелки свою царицу почитают. Покажи мне сообщество самцов, птиц, насекомых или зверей, которые также эффективно действуют сообща, или патриархальную страну, где люди столь же слаженно трудятся во имя общего блага. Говорю тебе, кооперация – это природная способность женщин, а не мужчин. Терри приходилось узнавать то, чего он знать совершенно не желал. Но вернемся к моему краткому анализу. В интересах своих детей они создали систему тесного внутреннего сотрудничества. Конечно, чтобы эффективно работать, им пришлось разделиться по специальностям. Детям нужны были не только матери, но и пряхи, Ткачихи, садовницы, фермерши, плотники, каменщики. Затем пришло время расселения по территориям. Если в стране, особенно такой маленькой, население пятикратно увеличивается каждые 30 лет, людям вскоре будет недоставать места. Постепенно пришлось избавиться от пастбищ и скота. Последними, насколько я помню, исчезли овцы». Кроме того, они создали систему интенсивного земледелия, превосходящую любые, о которых я когда-либо слышал. Во всех лесах были высажены плодово-ягодные деревья и орешники. Но, несмотря на все эти меры, однажды наступил момент, когда проблема перенаселенности стала особенно остро. Переизбыток населения в стране неизбежно приводил к падению уровня жизни – И как же поступили эти женщины? Нет, они не стали ввязываться в борьбу за существование, которая привела бы к вечной гонке несчастных, необразованных масс, где каждый пытается прорваться наверх, но сделать это удается лишь кучке людей, и то ненадолго, пока внизу остальные пытаются свести концы с концами и ширится слой бедняков и дегенератов, и нет вокруг ни мира, ни спокойствия, никакой либо возможности для развития в людях действительно благородных качеств. И нет, они не стали планировать разбойничьи нападения на другие страны, чтобы отнять у них землю или продовольствие и обеспечить выживание своих бедных соплеменниц. Ничего подобного. Они собрали совет и обсудили сложившееся положение. Волевые и сильные мыслительницы, они сказали друг другу, прилагая максимум усилий, мы можем обеспечить необходимый уровень жизни. С соблюдением требуемых стандартов мира – комфорта, здоровья, красоты и прогресса для определенного количества людей. Очень хорошо, именно столько людей мы и создадим. Вот так. Понимаете, они были матерями, но не в нашем понимании матерей с их неуправляемой, принудительной плодовитостью, вынужденных перенаселять свою землю и другие страны, а потом видеть, как их дети страдают, грешат и погибают в безумной борьбе друг с другом, в том понимании, что они перешли к осознанному созданию людей. Материнская любовь была для них не животной страстью, простым инстинктом и исключительно личным чувством, она была религией. Эта любовь включала безграничное чувство сестренства, повсеместного единения ради всеобщей цели, все то, что нам было так трудно понять. И она была национальной, расовой, человеческой, Я даже не знаю, как еще это описать. Мы привыкли видеть в матери существо, полностью поглощенное своим прекрасным розовым свертком и, если и интересующиеся чужими свертками, то лишь весьма отдаленно, не говоря уж об общих потребностях всех младенцев. А эти женщины вместе трудились над выполнением величайшей из задач. Они создавали людей и делали это ответственно. После принятого решения последовал период отрицательной Евгеники, который, должно быть, потребовал ужасных жертв. Мы обычно готовы отдать жизнь за свою страну, а им пришлось ради своей страны отказаться от материнства. И для них это было труднее всего. Добравшись до этого места, я отправился к Сомель за разъяснениями. К тому времени мы так сдружились, как я никогда в жизни не дружил с другими женщинами. С ней было легко и приятно, от нее исходила материнская доброта, которую в женщине так ценят мужчины, но при этом у нее был ясный ум, и на нее можно было положиться. То есть в ней были все те качества, что я привык считать чисто мужскими. Мы постоянно с ней разговаривали и успели многое обсудить. «Значит, — сказал я, — Здесь наступило ужасное время, когда людей стало слишком много и было принято решение об ограничении притока населения. У себя мы такие вещи тоже активно обсуждаем, но у вас совсем другая ситуация, и я бы хотел услышать более подробный рассказ. Насколько я понимаю, материнство стало для вас высшим общественным долгом, священным таинством, к которому ваши женщины прибегают лишь один раз в жизни – Тем же, кто для этого не пригоден, не разрешается даже это. А чести родить больше одного ребенка женщины удостаиваются только в качестве высшей награды со стороны государства. Тут она добавила, что ближайшим подобием нашей аристократии у них были люди, происходившие из рода верховных многодетных матерей, то есть женщин, удостоенных этой чести». Но одно мне непонятно. Как вы предотвращаете рождение детей? Каждая женщина может родить пятерых. Мужей-тиранов, которые стали бы этому препятствовать, у вас нет. И вы навряд ли уничтожаете нерожденных. Я никогда не забуду ее полный ужасов взгляд. Она вскочила со стула, бледная, с горящими глазами. «Уничтожать нерожденных!» — хрипло прошептала она. «Мужчины вашей страны так поступают?» «Мужчины!» — жаром воскликнул я. И вдруг понял, какая пропасть сейчас разверзнется передо мной. Мы не хотели, чтобы эти женщины решили, что наши женщины, которых мы так гордо восхваляли, были в чем-то ущербнее их. Мне стыдно об этом признаваться, но я ушел от ответа. Я рассказал ей о Мальтусе и его опасениях рассказал о женщинах с криминальными наклонностями, извращенках или помешанных, совершавших где-то убийство, сказал вполне искренне, что хотя многое в нашей стране не выдерживает критики, я бы не хотел сейчас зацикливаться на недостатках, пока они не узнают нас и наши условия жизни чуть лучше. И после этого долгого отступления я вновь подобрался к своему вопросу о том, как они ограничивали численность населения. Сомель же, казалось, сожалела и даже немного устыдилась того, что так открыто выразила свое изумление. «Теперь, зная об этих женщинах гораздо больше, я оглядываюсь назад и не устаю поражаться их мягкой тактичности, с которой они снова и снова выслушивали наши заявления и признания, казавшиеся им должно быть совершенно отвратительными». С трогательной серьезностью она объяснила, что, как я и предполагал, поначалу каждая женщина рожала пятерых детей, и на волне их общего желания возродить свою нацию это продолжалось несколько веков, пока не настало время, когда необходимость в ограничениях встала особенно остро. Это было ясно всем, и все были заинтересованы в поиске решения». С тем же энтузиазмом, с каким они развивали свой удивительный дар, они решили научиться его контролировать. И несколько поколений женщин посвятили все усилия изучению этой возможности. «Пока мы разбирались с этим, пришлось ввести продовольственные пайки», сказала она. «Но в итоге мы разобрались. Понимаешь, когда приходит время вынашивать ребенка, женщина испытывает сильнейший душевный подъем». Все ее существо замирает в восторженном ожидании и подчиняется одной цели – родить. Мы научились подходить к этому периоду с величайшей осторожностью, и очень часто молодые женщины, никогда ранее не рожавшие, добровольно отказывались от материнства. Когда приходило их время, и в них зрела глубокая внутренняя потребность родить ребенка, они начинали заниматься активным трудом физическим и умственным, но основное утешение они находили в уходе и заботе за уже рожденными детьми. Она замолчала. Ее мудрое милое лицо преисполнилось искренней нежности и благоговения. Вскоре мы осознали, что материнская любовь может проявляться по-разному. Думаю, наши дети так горячо любимы всей страной, всеми нами, потому что у нас... «Ни у кого из нас больше нет возможности рожать столько детей, сколько нам бы хотелось». Бесконечная грусть послышалась мне в этой фразе. «В нашей жизни много горьких и несправедливых вещей», — сказал я. «Но это положение представляется мне невыносимо печальным. Целая нация несостоявшихся матерей». Но она улыбнулась своей глубокой, спокойной улыбкой и сказала, что я все понял совсем не так — «Каждая из нас лишена определенных личных радостей», — сказала она. «Но не забывай, что у нас здесь миллион детей, которым нужны любовь и забота. И все они наши дети». Это было выше моего понимания. «Целая нация женщин говорит о любви ко всем детям, как к своим. Впрочем, наверное, то же самое сказали бы муравьи и пчелы. А может, так они и говорят?» И тем не менее, все было именно так, как она рассказала. Когда женщина решала стать матерью, она позволяла своей внутренней жажде материнства взять верх, И тогда свершалось чудо деторождения. Когда же она отказывалась от материнства, все, что ей нужно было сделать, это перестать об этом думать и наполнить свое сердце, любовью к другим детям. Допустим, в нашем мире дети, ну, то есть несовершеннолетние, это примерно 3 пятых населения. Здесь же они составляют лишь 1 треть или даже меньше. Но какой заботы их окружают ни наследник престола, ни единственный ребенок-миллионера, ни долгожданный сын немолодых родителей. Никто не мог бы сравниться с детьми Женландии по уровню обожания. К этой теме я еще вернусь, а пока же позволю себе закончить свое небольшое исследование. Им удалось эффективно снизить прирост населения, чтобы страна могла дать всем жителям самое лучшее для комфортной и полной жизни. У каждого было достаточно пространства, воздуха и даже возможностей для уединения. А затем, поскольку население было ограничено в количестве, они принялись работать над его качеством. И эта работа велась беспрестанно около 15 столетий. Стоит ли удивляться тому, какие прекрасные здесь люди? Физиология, гигиена, санитария, физическая культура – В этих сферах все давно было доведено до совершенства. Болезни были искоренены практически полностью, в результате чего некогда высокие достижения в том, что мы называем медицинскими науками, были утрачены и перешли в ряд забытых дисциплин. Это была чистокровная, сильная нация, обеспечившая себе постоянно высокий уровень жизни, ухода и благополучия. Что касается психологии, едва ли что-то изумляло и восторгало нас сильнее, чем их повседневные знания в этой области и применение этих знаний на практике. Чем больше мы узнавали об этом, тем выше ценили то утонченное мастерство, с которым нас, чужаков неизвестной расы, незнакомого противоположного пола, с самого начала понимали и принимали. Обширные, глубокие, всесторонние знания позволили им сформулировать и решить проблему образования с применением методов, о которых я надеюсь рассказать позже. Сравнивать наши среднестатистических отпрысков с их детьми, окруженными любовью всей нации, это как сравнивать перекати поле с идеально выведенными и умело возвращенными розами. При этом возвращенными дети совсем не казались, Это стало их естественным состоянием. Этот народ, планомерно укреплявший свой умственный потенциал, силу воли и социальную общность, много веков с неизменным успехом развивал сферу наук и искусств в том виде, в каком они их понимали. И в этот дивный, тихий край, в страну мудрых, добрых, сильных женщин явились мы со своим чувством превосходства – Ну а теперь, когда мы были обучены и обузданы в достаточной степени, чтобы считаться безопасными, нас, наконец, повезли смотреть страну и знакомиться с ее жительницами.